Глава двадцать первая. Кошмар. Когда Кейт проснулась от очередного ужасного сна, то сразу принялась искать воду в сумке. Она и не заметила, что за окном уже стоял мрачный пейзаж, затянутый мнебом и очертаниями зданий города, где исчезла ее семья. Сделав глоток воды, она окончательно открыла глаза, и сердцебиение Кейт участилось при виде тех пейзажей. Я все еще сплю, сразу подумала Кейт про себя. Она вышла из дома на колесах и глубоко вздохнула. Раз я снова оказалась здесь, пусть даже это всё сон, мне нужно выяснить, что с ними случилось, решительно произнесла Кейт. Но чувство неловкости не покидало её. И снова этот город, как будто живой, и следит за каждым моим движением, размышляла она. Долгие годы её убеждали, что этот город не более чем плод её воображения, проявление ужасной травмы, которую она пережила в тот роковой день, когда её семья бесследно исчезла. Однако сейчас, стоя посреди заброшенной улицы в окружении тех самых руин, которые она помнила с детства, Кейт не могла избавиться от ощущения, что то, что ей говорили врачи, было ложью. Это место реально, и оно забрало у меня семью, с ненавистью крикнула Кейт. Она начала идти по улице, осматривая глазами здания в поисках хоть какой-нибудь подсказки. Добравшись до старой церкви, на неё нахлынули воспоминания о странной женщине, которую она видела в ночь исчезновения её семьи. Она так и не смогла забыть её взгляд. Кейт начала подозревать, что эта женщина может хранить ключ к разгадке тайны этого места. Продолжая исследовать город, Кейт заметила, что с той страшной ночи ничего не изменилось. Здания по-прежнему были точно такими же, как в её воспоминаниях и ночных кошмарах. Казалось, что время здесь остановилось. Вдруг её внимание привлёк шорох, и она остановилась. Неужели в этом пустынном городе был кто-то ещё? Или это было что-то гораздо хуже. По мере того, как она прислушивалась, шум становился всё громче, и стало ясно, что он доносится из соседнего переулка. Со смесью страха и любопытства Кейт медленно направилась в сторону звука, и её рука потянулась к пирочинному ножу в куртке. Повернув за угол, она увидела странный символ, выгравированный на стене. Кейт никогда раньше не видела этот символ, но что-то в нём заставило её кровь похолодеть. В этот момент голос позади заставил её вздрогнуть. "Этот символ, знак существа, которое забрало твоих близких", сказала та самая женщина. Кейт повернулась лицом к ней, осознавая, что следует быть осторожной, но в то же время нельзя игнорировать возможность наконец-то узнать правду об этом городе. У незнакомки был отчаевшийся взгляд, и Кейт подозревала, что она не совсем в своём уме. "Мне нужны ответы. Вдруг эта женщина сможет мне помочь?" подумала Кейт. Меня зовут Марго, сказала женщина. Её голос был низким и дрожащим. Марго была женщиной средних лет с длинными волосами, собранными в фос серебристого цвета, обрамляющими её круглое лицо. Её кожа была загорелой и обветренной, как будто она провела много часов на солнце. У неё была сильная линия челюсти и круглые скулы, что придавало ей решительный и стойкий вид. Её глаза были глубокого карего цвета, отражая её ум и находчивость. Тело сложения Марго было худощавым и мускулистым, что говорило о её годах самостоятельного выживания. Она носила практичную одежду: тёмную джинсовую куртку, брюки карго и крепкие ботинки, на которых были следы износа. Несмотря на её грубый вид, в ней чувствовалась теплота и доброта, благодаря которым Кейт ощущала себя в безопасности. Я застряла здесь, вернувшись в поисках своих близких. Существо, которое забрало твоих родителей, забрало и моих. С тех пор я не могу выбраться отсюда. Боюсь и прячусь в тени. И за сколько в тех, кто попадает сюда, я каждый раз узнаю что-то новое. Это существо называет себя Шезар. Имя, которое я смогла связать только в библиотеке, в книге с египетской мифологией. Он был причастен к богу подземного мира и защитнику мёртвых. За годы, проведённые здесь, Я видела его в разных обличьях, от человека до монстра. Что вы имеете в виду под осколками тех, кто попадает сюда? спросила Кейт. Её голос слегка дрожал. Я имею в виду осколки людей, которые остаются после того, как Шизар забирает их. Понимаешь, он не просто убивает. Он разрывает душу на части, кусочек за кусочком, пока не остаётся ничего. Это ужасно, но так он питается. Что мы можем сделать, чтобы остановить его? спросила Кейт. Её живот свело, когда она попыталась представить это. Я не уверена. Я пытаюсь выяснить это уже много лет, но думаю, что главное узнать, чего хочет Шезар, что ему нужно. Может быть, тогда мы сможем найти способ остановить его, сказала Марго, покачивая головой. Нам не за чем тут стоять. Пошли. Нужно спрятаться, и поверь, твой фургон не спасёт от Шезара. Есть места получше для того, чтобы укрыться. В какой убежище мы идем? – спросил Акейц с облегчением от того, что Марго, похоже, знала об этом месте больше, чем она. Это старое бамбу убежище, одно из тех, которые возводили во времена холодной войны, опасаясь ядерного удара. Так что оно довольно надежное. Оно было заброшенным, но мне удалось его обустроить. В нем безопасно, и это единственное место, где мы можем скрыться от Шезара, – ответила Марго. Гейт шла за Морго по пыльным улицам, рассматривая разрушенные здания и разбитые окна. Странно снова оказаться здесь, сказала она, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Могу только догадываться, что ты чувствуешь. Я здесь так давно, что сложно представить, каково тебе сейчас. Могу ошибаться в подсчётах, но мне кажется, я тут уже 15 лет. Ты не могла бы мне рассказать, как там, в обычном мире? ответила Морго. Гейт сделала паузу, обдумывая, как ответить. Ого, знаешь, произошло много изменений. Технологии продвинулись вперёд, и люди стали больше общаться. Социальные сети набрали популярности, люди постоянно делятся моментами своей жизни в интернете. Марго кивнула, внимательно слушая. А мода? Что сейчас в моде? спросила она. Ну, трудно уследить за всеми тенденциями, но сейчас популярна одежда больших размеров, и неоновые цвета возвращаются. Ответила Кейт с чувством неловкости, говоря о таких обыденных вещах в подобном месте. Морго медленно кивнула, как бы пытаясь представить себе это в уме. Понятно. Похоже, мир стал ещё более странным. Может быть, согласилась Кейт, чувствуя грусть и тоску по той жизни, которую Морго оставила позади. Но это всё равно лучше, чем быть запертой в этом месте. Добравшись до входа, Кейт последовала за Морго в убежище. Бункер представлял собой небольшую подземную комнату с кроватью в углу, маленькой кухней и столом с несколькими стопками бумаг в центре. Марго повернулась к Кейт и глубоко вздохнула, прежде чем заговорить. "Я здесь уже много лет", сказала она, в её голосе прозвучали нотки грусти и покорности ситуации. "Выживала на консервах и воде из насоса снаружи, видела, как Шизару уничтожал бесчисленное количество людей снова и снова. Я пыталась им помочь". Но боялась сильно вмешиваться. Гейт посмотрела на Марго со смесью сочувствия и недоверия. Как вам удавалось оставаться в здравом уме все эти годы, спросила она. Я не знаю, удалось ли мне это. Иногда мне кажется, что я схожу с ума, но твержу себе, что должна выжить, должна найти способ остановить Шазара раз и навсегда, ответила Марго, пожимая плечами. А что случилось с вами? Где ваша семья? Лицо Марго опустилось, и она покачала головой. Они не спаслись, тихо сказала она. Мы были здесь все вместе, когда Шезар появился впервые. Мой муж и дочь. Он забрал их. С тех пор я здесь. Кейт посмотрела на Марго с грустью в глазах. У нее ничего не жаль, Марго, сказала она, положив руку ей на плечо. Мы с мужем и нашей дочерью Лили были в поездке, проезжали через этот город, когда все случилось. Свернув с главной дороги, мы заблудились и оказались в этом городе. Уже темнело, мы устали, поэтому решили остановиться на ночь. Моргой сделала паузу, затем закрыла глаза и вытерла слёзы. Он забрал моего мужа и Лили. Я видела, как многие другие приходили и погибали. Никому ещё не удавалось выжить и покинуть это место, кроме тебя, продолжила Морго дрожащим голосом. Кейт сидела молча, пытаясь представить себе боль которую Марго пережила за эти годы. Я даже не могу вообразить себе, через что вы прошли, тихо сказала она. Нужно остановить Шизара раз и навсегда. Мы сделаем так, чтобы никто больше не страдал. Марго кивнула в знак одобрения. Тебе и не нужно знать. В какой-то момент я отчаялась, опустила руки и пыталась закончить это другим способом. По щекам Марго прокатились слезы, она галопила за пястья, показывая кейч шрамы. Но я не смогла. А когда увидела тебя, ту, кто вернулся сюда снова, я вспомнила, ради чего я здесь. Кейт понимающим взглядом посмотрела на нее. На лице Моргова появилась уверенность. Нам нужно покончить с ним ради моего мужа и Лили и ради всех остальных, кого он забрал. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы прекратить этот ужас.